Глава двадцать вторая Он вышел на середину комнаты. Немного подумал. Дело в том, что здесь произошли удивительные события, о которых я вам должен сообщить. Кристин действительно знала, что никакого фильма снимать не будут, и поэтому она взяла два чемодана вместо десяти. Линси обратил на это внимание, но он не знал, что она была тяжело больна. Об этом знал ее лечащий врач Маргунас. Кристин после смерти Сильвии отказалась от лечения, и ее самочувствие с каждым днем ухудшалось. «Почему она нам ничего не сказала?» – встрепенулась Агнеса. «Не хотела вас беспокоить. После трагедии, которая произошла с вашей дочерью, Она считала и себя отчасти виноватой в том, что произошло, пояснил Дронго. Очевидно, в какой-то момент она поверила, что отцом ребенка вашей дочери был сын ваших соседей и решила, что должна вернуться на этот остров во искупление той смерти, которая произошла в Нью-Йорке. Она понимала, что соседи тоже могут знать об этом. Возможно, между ними произошел конфликт. Возможно, я ошибаюсь. Но убийца уже угрожал вашей сестре в своих письмах. Возможно, он даже назвал себя, и поэтому Кристин уничтожила эти письма. Она приехала сюда, чтобы погибнуть. Маргунас говорил мне, что в последние месяцы она была сама не своя и никому не слушалась. У нее была тяжелая болезнь, которая не оставляла ей шансов на продолжение карьеры. Когда убили ее мужа, она поняла, что следующей жертвой должна стать именно она. И она пошла на пляж туда, где погиб ее супруг, и тоже стала жертвой неизвестного нам убийцы. Так погибли Кристин Линдегрин и ее муж Антонио Маничелли. А Барнард, что случилось с ним, кто его застрелил, поинтересовался Линдси. «Барнат застрелился сам», — пояснил Дронго. «Он слишком любил Кристин и не представлял себе жизни без нее. Вот такая высокая трагедия здесь разыгралась». Все сидели потрясенные. «Она была святая», — всхлипнула Агнеса. «Боишь, что все сказанное нашим экспертам — правда», — вздохнул Маргунас. Линдси поднялся, подошел к окну, глядя на суетившихся офицеров полиции и убежденно сказал. «Я хорошо знаю этот артистический мир и полагаю, что она правильно поступила. Весь мир должен был запомнить ее молодой и красивой, а не той измученной женщиной, в которую она могла бы превратиться». Говорят, что великая Марлен Дитрих – очень сильно изменилась, когда постарела. В последние несколько десятилетий она жила в своем доме, не показываясь ни одному из посторонних, не разрешая себя фотографировать или брать интервью, чтобы легенда о ней, молодой, красивой, стильной, элегантной, недоступной, жила среди людей. Ей не хотелось, чтобы ее видели дряхлой старухой. и она осталась для всех той красоткой из голубого ангела, которой восхищался весь мир. Он повернулся. На его глазах были слезы. Линси быстро вышел из комнаты. «Печальная история, задумчиво сказал Горлач. Хотя бы все равно ничего нам не объяснили. В финале полагается найти и наказать убийцу, а нам он неизвестен. Вы плохой эксперт Дронго. Он поднялся и взглянул на Агнессу. Женщина с трудом сдерживала слезы. Так они и вышли вдвоем. «Вы все сказали правильно», — согласился Маргунас. «Возможно, она все понимала. Не зная, но это так страшно и глупо. Как она могла? Почему нужно было сюда приезжать?» «Не понимая, не понимая». Он вышел следом за остальными. Юхан сидел на стуле, молча наблюдая за всеми. Когда в гостиной не осталось никого, кроме них троих, Юхан неожиданно сказал, «И вы хотите, чтобы я поверил в эту сказку про наших соседей и про неизвестного убийцу?» Моя мать не получала никаких писем с угрозами. Она сама мне в этом призналась еще вчера вечером. Сказала, чтобы я не верил в эти глупости. Верно, печально улыбнулся Дронго. Все было совсем иначе. но меня наняли именно для того, чтобы я поддержал эту версию неизвестному убийце. Она сделала все, чтобы в нее поверили все присутствующие, и я в том числе. А теперь, Юхан, я расскажу вам и Алисе, что на самом деле здесь произошло. Дело в том, что ваша мать искала меня именно для того, чтобы правда никогда не всплыла. Меня даже проверили. Очевидно, Барнард был в курсе всего с самого начала. Он нанял проститутку, которая должна была проверить степень моей нравственности. Я ей отказал, и ваша мать решила, что я прошел тест и могу быть допущен на остров. Она все просчитала заранее. Я полагаю, что она нашла дневник Сильвии и узнала, что отцом ребенка был Антонио Маничелли, ваш отчим. «Не может быть!» Испугалась Алиса. Юхан промолчал. Он внимательно слушал. Она все спланировала заранее. Конечно, никаких угроз не было. Но она хотела отомстить своему мужу именно в этом месте, на острове. Возможно, на пляже, где происходили встречи Сильвии с Маничелли. Как женщина она была оскорблена, как любящая тетя решила отомстить. «Но она не выходила вчера с виллы», – напомнила Алиса. «Выходила», – возразил Дронго. «Вчера Барнард поехал к нотариусу. Она сидела в его джипе там на заднем сиденье. Я обследовал машину и нашел там ее волос». Барнард выехал с виллы остановился у дорожки, ведущей к океану между двумя виллами. Пока Барнард ездил к нотариусу, Кристин прошла на пляж и ударила маничелли ножом, после чего вернулась туда, куда подъехал Барнард, который привез ее обратно и обеспечил ей абсолютное алиби. К тому же к ней успел зайти Линси и помочь ей с макияжем. Но она была действительно тяжело больна и не хотела жить после всего случившегося. Смерть Сильвии и предательство мужа сделали ее жизнь невыносимой пыткой. Но она должна была уйти так, чтобы все поверили в ее убийство. Она не хотела позорить своего сына, убив Маничелли и покончив жизнь самоубийством. Сегодня утром они хотели удалить меня с виллы. Барнард предложил мне поехать на вскрытие вместе с Маргуносом. Но я отказался. Тогда Кристин, которая была действительно гениальной актрисой, позвонила на кухню и измененным голосом назначила мне свидание в поселке. Хуанита ее не узнала, и я ушел в поселок. Ваша мать специально надела красный костюм, чтобы кровь не была так заметна. Она знала, что идет навстречу своей смерти. На пляже ее ждал Барнард. Они повторили трюк с выездом машины, только на этот раз выехал Барнард. Он и пришел на пляж. Я видел его следы. У него сорок первый размер обуви. Когда я вошел в комнату, где он лежал на полу, я сразу посмотрел на его обувь. У убийцы и жертвы были одинаковые размеры ноги. Они несколько раз сходились и расходились. Ей нужно было получить абсолютное алиби, доказать, что она была жертвой, и поэтому он должен был в нее выстрелить с расстояния в несколько метров. Видимо, он колебался. Наконец, он выстрелил. Пуля попала ей в сердце. Вы видели, как сильно он переживал. Барнард по-настоящему любил вашу мать все эти годы. Он не мог жить без нее. В телефоне вашей матери оказались стерты три исходящих звонка. Мне удалось выяснить, что именно она звонила со своего телефона Хуаните. Остальные два звонка она сделала, очевидно, Барнарду. В этом нет никаких сомнений. И мы легко это установим, поглядев его телефон. Барнард понимал, что все может раскрыться. К тому же нетерпеливый Линси уже позвонил режиссеру и узнал, что съемки уже давно отменены. Должен вам сказать, что Барнард очень переживал смерть вашей матери. Это было заметно, и поэтому он решил для себя, что ему незачем больше жить. Несколько минут назад он покончил жизнь самоубийством. Потрясенные Алиса и Юхан молчали. — А доказательства, — поинтересовался Юхан, — у вас есть доказательства? — Конечно, — грустно кивнул Дронга. Во-первых, проститутка узнала голос Даниэля Барнарда. Во-вторых, с телефона вашей матери звонили Хуаните. Это подтвердили на местной телефонной станции. И в-третьих, самое главное доказательство, он достал из кармана две гильзы, и положил их рядом на стол. Первую гильзу я нашел на пляже в песке рядом с телом вашей матери. Вторую только что рядом с телом Барнарда. Потрясенный горем, он допустил только одну ошибку. Забыл о том, что пистолет нужно было выбросить, а может, он и не хотел его выбрасывать с самого начала. Может, ему даже хотелось, чтобы его сочли убийцей Кристин и ее мужа, лишь бы отвести подозрение от своей любимой женщины. Этого мы никогда не узнаем. Но именно из этого пистолета была убита ваша мать, и из него застрелился Даниэль Барнард. Других вариантов нет. Обе гильзы абсолютно идентичны. — Почему вы не рассказали об этом остальным? — спросила Алиса. — Ведь они так ничего и не узнали. Кристин Линдегрин была большой актрисой, любящей матерью и мужественным человеком. Она не хотела, чтобы кто-то знал такую правду. И я решил, что все так и должно быть. Юхан поднялся и подошел к Дронго, протягивая ему руку. «Вы не только выдающийся эксперт, но и хороший человек», – заявил Юхан. «Спасибо вам за то, что вы так отнеслись к памяти моей матери. Сколько мы вам должны?» «Нисколько. Я почти уверен, что перед смертью Барнард перевел деньги на мой счет. Он был слишком пунктуальным и честным человеком, чтобы забыть о своих обязанностях. «Он провел двадцать лет рядом с любимой женщиной», – вспомнила Алиса. «Как это здорово! Наверное, он умер счастливым человеком». «Возможно», – согласился Дронг. «Во всяком случае, он умер с улыбкой на устах. А я потерпел самое сокрушительное поражение в своей жизни. Об этом напишут теперь все газеты». Я думаю, Линси постарается рассказать всем о том, что здесь произошло в собственной интерпретации. А нам с вами нужно набраться терпения и хранить молчание про смерть актрисы Кристин Линдегрин. Такова власть маски. Раз надев ее, уже невозможно снять. Она диктует нам поведение и создает судьбу. Иногда она определяет даже нашу смерть. Я буду помнить вас всегда, взволнованно пообещал Юхан, до конца своих дней.